Глава 21. Наконец все разошлись, и мы с Барбарой остались в комнате одни. Я нашел работающий душ и кое-как смыл с себя мочу и блевотину, а то неудобно перед женщиной. Помывшись, увидел, что в глазах Барбары стоят слезы. «Твои родители», — начала она, — «меня чуть не вырвало, о, Господи, бедные мои предки! За всеми этими событиями...» Я о них как-то не вспоминал, а ведь страшно подумать, что им довелось пережить. Они здесь? Нет, — ответила Барбара, — дело очень непростое. Почему? Маркус, формально ты до сих пор находишься под арестом, как и все, кого здесь содержат. Полиция не может просто так распахнуть дверь, Настяш, и выпустить всех на свободу. Дело каждого будет рассмотрено в соответствии с установленной законом процедурой. Это может растянуться... Может быть, даже на месяцы. Я буду торчать здесь еще несколько месяцев. Она взяла меня за руки. Нет, мы очень скоро добьемся, чтобы твое дело заслушал суд и освободил тебя под залог. Но очень скоро понятие относительное. Вряд ли это произойдет сегодня, но условия содержания станут гораздо гуманнее, тебя будут нормально кормить, разрешат видеться родными, и, конечно, не будет никаких зверств и допросов. ДВБ здесь больше не командует, Однако это не значит, что ты можешь просто взять и уйти домой. Строго говоря, мы уничтожили созданную ими искаженную версию правоохранительной системы и вернули на ее место нормальную, привычную с судьями, юристами и открытыми судебными слушаниями. Если хочешь, можем попытаться перевести тебя в исправительную колонию для несовершеннолетних. ну Поверь, туда лучше не попадать. Там ужасно. Так что лучше побудь здесь, пока мы тебя не вытащим под залог. «Под залог. Ну, конечно же, я преступник. Правда, никакое обвинение мне еще не предъявлено, но за этим дело не станет. О правительстве, как о покойнике, нельзя говорить ничего плохого, и не только говорить, но даже и думать». Барбара опять сжала мне руки. «Понимаю, как тебе плохо, но по-другому не получится». «Самое главное, мы покончили с ДВБ. Губернатор велел вышвырнуть их из штата и ликвидировать все блокпосты». Генеральный прокурор выписал ордера на арест всех сотрудников правоохранительных органов, замешанных в допросах с стрессовыми методами и организацией тайных тюрем. Их посадят, Маркус. Посадят, благодаря всему, что сделал ты. Я потерял дар речи. Ее слова попадали мне в уши, но их смысл не доходил до сознания. Вроде бы все кончено, но на самом деле ничего еще не кончено. Послушай, сказала Барбара, пока все не утрясется пока за тобой не придут и не запрут обратно в камеру, у нас есть еще час-другой. Чем бы тебе хотелось заняться? Погулять по берегу? Поесть по-человечески? Здесь, оказывается, роскошная столовая. Мы там были по пути сюда. Просто рай для гурманов». Наконец-то мне задали вопрос, на который у меня был готов ответ. «Я хочу найти Энджи, найти Дерила». Я попытался отыскать номера их камер в тюремном компьютере, Но для этого требовался пароль. Поэтому пришлось обходить все коридоры, выкрикивая их имена. Из-за тяжелых дверей кричали в ответ, плакали, умоляли их выпустить. Несчастные пленники понятия не имели о последних событиях, не видели, как их бывших тюремщиков в пластиковых наручниках уводят под конвоем полицейские спецназовцы. «Энджи!» — кричал я сквозь шум «Энджи Карвелли! Дэрил Гловер! Это я, Маркус!» Мы прошли вдоль всего коридора и не получили ответа. Я чуть не плакал. Может быть, моих друзей увезли черт знает куда, в Сирию или того похуже, и я никогда больше их не увижу. Я сел на пол, привалился к стене коридора и спрятал лицо в ладонях. Перед глазами стояла стриженная дама. Я словно наяву видел ее самодовольную ухмылку, с которой она требовала от меня назвать Лагин. Исчезновение моих друзей ее рук дело». Она сядет за это в тюрьму, но по мне ее убить мало, честное слово. Пусть получит по заслугам. «Вставай, Маркус», — сказала Барбара. «Рано сдаваться, надо искать. Мы еще вон там не были, пойдем проверим». И верно, все двери тюремного блока, мимо которых мы прошли, были старыми и обшарпанными, стояли на своих местах со времен постройки здания. Но в конце коридора виднелась еще одна дверь, новенькая, с супернадёжными замками, толстенная, как толковый словарь, она была приоткрыта. Мы потянули за неё и осторожно зашли в тёмный коридор. Там обнаружились двери ещё четырёх камер. Листочков со штрих-кодами на них не было, зато имелись маленькие электронные клавиатуры. «Дэрил!» — крикнул я. «Энджи!» — Маркус! — из-за самой дальней двери. Послышался голос Энджи. «Энджи! Моя Энджи! Мой ангел!» «Энджи!» – завопил я. «Это я, это я!» «О, Боже мой, Маркус!» Голос за дверью сорвался, послышались рыдания. Я заколотил в другие двери. «Дэрил! Дэрил, ты здесь?» «Я здесь!» – отозвался голос, хриплый, еле слышный. «Здесь! Простите меня, пожалуйста, простите!» «Таким голосом может говорить только человек сломленный, раздавленный». Я привалился к его двери. дер Это я, Маркус! Все позади! Тюремщики арестованы!» «Департамент внутренней безопасности здесь больше не командует. Мы предстанем перед судом на открытом слушании и дадим свидетельские показания против них». «Простите меня», — повторил Дэрил, — «пожалуйста, простите». К нам приблизились полицейские из патрульной службы штата, они с видеокамерами на плечах продолжали обход. мистер Третфорд», — сказал один из них с поднятым забралом на шлеме, «он выглядел, как всякий обыкновенный коп и вовсе не казался мне спасителем». Скорее наоборот, того и гляди повяжет. Капитан Санчес, заявила Барбара, мы обнаружили двух пленников, которые представляют для нас особый интерес. Прошу освободить их в моем присутствии, чтобы я лично засвидетельствовала, в каком состоянии они находятся. Мэм, у нас еще нет кодов для открытия этих дверей, — ответил он. Барбара, протестующая, подняла руку. Мы так не договаривались. Было условлено, что я получу полный доступ ко всем помещениям. «Это прямое распоряжение губернатора. Мы не сдвинемся с места, пока вы не откроете эти камеры». На ее невозмутимом лице не дрогнул ни один мускул. Барбара твердо стояла на своем и не собиралась уступать. Усталый капитан недовольно поморщился. «Ну ладно, постараюсь что-нибудь сделать». Через полчаса с третьей попытки копы сумели таки отпереть камеры, по очереди вставляя в прорези карточки пропуска, отобранные у охранников, Сначала вошли в камеру к Энджи. Она была одета в больничный халат с завязками на спине, а камера была обставлена даже скуднее, чем моя. Только мягкая обивка на полу и на стенах, ни раковины, ни кровати, ни окошка Энджи щурясь выглянула в коридор, и полицейская камера тотчас же нацелилась на нее ярким лучом прожектора. Барбара торопливо шагнула вперед и прикрыла ее собой. Энджи неуверенно вышла в коридор, слегка пошатываясь, Что-то было не так с ее глазами и лицом. Странное, незнакомое выражение. Да, она плакала, но дело было не в этом. Мне дали какие-то препараты, пояснила она, потому что я орала без умолку, требуя адвоката. Вот оно что. Я крепко обнял Энджи. Она бессильно повисла у меня на шее, но все-таки тоже обняла меня, хоть и слабенько. От нее пахло немытым телом. Я понимал, что и сам не источаю цветочный аромат. Однако мне не хотелось выпускать Энджи из объятий. Потом отперли камеру Дэрила. Он изодрал в клочья свой тонкий, как бумага, больничный халат, свернувшись клубочком, забился в самую глубину камеры и беспомощно прикрывался от камеры и наших взглядов. «Я подбежал к нему. Дэр!» — с жаром прошептал я ему на ухо. «Дэр, это я, Маркус. Все позади. Тюремщиков арестовали. За нас внесут залог, и мы вернемся домой». Но он лишь лежал, крепко зажмурившись и трясся всем телом. «Простите меня», — прошептал он, — и отвернулся. Полицейские в бронежилете и Барбара взяли меня под руки, отвели в камеру и заперли. Там я и провел ночь. Дорога до суда почти не отложилась в памяти. Меня сковали цепью вместе с пятью другими заключенными, которые пробыли в заточении гораздо дольше, чем я. Один из них... Пожилой, беспрерывно дрожащий араб, вообще не говорил по-английски, остальные были моложе. Я оказался среди них единственным белым. Когда нас всех собрали на палубе парома, я обнаружил, что почти все узники на острове Сокровищ темнокожие разных оттенков. Я пробовал в заперти всего одну ночь, но она показалась бесконечно долгой. Утро выдалось хмурое, моросил мелкий дождичек, Будь все как обычно, я бы сутулился и втянул голову в плечи. Но сегодня я вместе со всеми, кто был на палубе, запрокинул голову, глядя в бескрайнее серое небо, радостно подставляя лицо обжигающей сырости. Паром на полном ходу мчался к пристани. Потом нас пересадили в автобусы. Взбираться по ступенькам в кандалах было неудобно, и погрузка сильно затянулась. Но мы никуда не спешили». Решив сложную геометрическую задачу о том, как шести человеком на одной цепи протиснуться в узкий проход между сиденьями, мы просто сидели и любовались на городской пейзаж, на дома, уходящие вверх по склонам холмов. Больше всего мне хотелось найти Дэрила и Энжи, но их нигде не было видно. Народу скопилось очень много, и свободно разгуливать нам не разрешали. Сотрудники полиции штата, перевозившие нас, держались вежливо... Но все равно это были копы в бронежилетах и приоружии. Мне то и дело казалось, что я вижу в толпе Дэрила, но всякий раз это оказывался кто-то другой с таким же потухшим взглядом и затравленным видом, какой был у моего друга в камере. Здесь многие сломались от жестокого обращения. В здании суда всю нашу скованную группу провели в комнату для допросов. С нами побеседовала женщина-адвокат из Американского союза гражданских свобод, Она выслушала каждого и задала несколько вопросов. Дойдя до меня, она улыбнулась и назвала меня по имени, потом провела нас в зал заседаний и выстроила перед судьей. Он был одет в настоящую мантию и, казалось, пребывал в хорошем настроении. Как я понял, решение принималось очень просто. Те, у кого есть родственники, готовые внести залог, будут отпущены домой, а остальные отправятся обратно в тюрьму. Адвокатша из АСГС заступалась за каждого подсудимого, уговаривала судью подождать еще несколько часов, пока родственники прибудут в суд. Судья относился к этим просьбам с пониманием. Но когда до меня дошло, что многие из этих людей находились в тюрьме уже несколько месяцев, с того дня, как прогремели взрывы, в полной изоляции, ежедневно подвергаясь допросам и пыткам, в то время как близкие считали их погибшими, Мне захотелось своими руками разорвать на них цепи и отпустить на все четыре стороны. Когда дошел черед до меня, судья окинул меня взглядом и снял очки. Вид у него был усталый, у адвокатши из АСГС тоже, и у судебных приставов. Когда пристав объявил мое имя, в рядах публики за моей спиной неожиданно вспыхнула оживленная беседа. Судья, не сводя с меня глаз, ударил молоточком по столу. Потом устало потер глаза. «Мистер Яллоу», — заговорил он, — «обвинение утверждает, что вы представляете угрозу для авиаперелетов. Мне кажется, их подозрения не беспочвенны. В любом случае, за вами числится немало, так сказать, подвигов, больше, чем за остальными присутствующими здесь. Я бы предпочел оставить вас под стражей до окончания следствия вне зависимости от суммы залога, которые готовы внести ваши родители». Адвокатша хотела что-то сказать, но судья взглядом велел ей замолчать и опять потер глаза. «У вас есть что ответить в свое оправдание?» «У меня была возможность убежать и скрыться», — заговорил я, — «на прошлой неделе. Одна знакомая предложила мне уехать из города, сменить имя и документы, начать новую жизнь. Вместо этого я украл у нее телефон, выбрался из грузовика и смылся. В памяти ее телефона была... «Разоблачающая улика. Фотография моего друга Дэрила Гловера. Я передал мобильник журналистке, а сам спрятался в городе». «Вы украли телефон?» «Я решил, что не имею права бежать и прятаться от правосудия. Свобода ничего не стоит, если меня разыскивают как преступника, а город находится во власти ДВБ, и мои друзья томятся в секретной тюрьме. Свобода моей страны гораздо важнее, чем моя личная свобода». «Вы украли телефон?» Я кивнул, да, но непременно верну, если сумею разыскать ту девушку. Что ж, благодарю вас за прочувствованную речь, мистер ялоу Вы превосходно умеете говорить. Он бросил сердитый взгляд на обвинителя. Многие, пожалуй, назвали бы вас храбрецом. Сегодня в утренних новостях была показана видеозапись с вашим участием. Она неопровержимо свидетельствует, что у вас имелись веские причины скрываться от властей. На основании этой записи и вашего эмоционального выступления, я разрешаю вам выйти под залог, однако прошу добавить к иску обвинение в краже телефона и, соответственно, увеличиваю сумму залога на 50 тысяч долларов». Он опять стукнул молотком, и адвокатша стиснула мне руку. Судья снова окинул меня взглядом и поправил очки. На черной мантии обильно белела перхоть. Когда очки коснулись жестких кудрявых волос, на плечи просыпалось еще немного. «Можете идти, молодой человек, и впредь держитесь подальше от неприятностей!» Я развернулся к выходу, и вдруг кто-то налетел на меня и чуть не сбил с ног, оказалось папа. Он стиснул меня в объятиях так крепко, что косточки хрустнули и ноги оторвались от земли. Мне сразу вспомнилось, как он обнимал меня в детстве, сначала стремительно вертел самолетиком, отчего восторженно замирало сердце и кружилась голова, потом подбрасывал высоко в воздух, ловил и прижимал к себе, вот так же, как сейчас, больно стискивая в объятиях. Из его хватки меня извлекли другие руки, более мягкие, мама. Сначала она отстранила меня на вытянутую руку и молча всмотрелась в лицо, будто что-то выискивая. По ее лицу струились слезы. Она улыбнулась, но тут же всхлипнула и тоже обняла меня, а папа обвил руками нас обоих. «Когда меня, наконец, выпустили, я только и смог выдавить, что с Дэрилом. Он в больнице. Я виделся с его отцом. Когда можно будет поехать к нему?» «Хоть сейчас...» — папа помрачнел. «Только он запнулся. Врачи говорят, все будет хорошо», — добавил он сдавленным голосом. «А Энджи?» «Мама забрала ее домой. Она хотела дождаться тебя здесь, но я все понял». Сейчас я вообще исполнился понимания того, что чувствуют люди, столько времени просидевшие в заперти, и их несчастные родственники. Зал суда наполнился радостными вздохами, всхлипами, слезами, и никакие приставы не могли этому помешать. «Поехали к Дэрилу», — сказал я, — «и можно мне позвонить с твоего телефона?» По дороге в городскую больницу, где держали Дэрила, это было недалеко, на той же улице, я позвонил Энджи, и договорился встретиться после обеда. Она отвечала торопливым шепотом. Мама еще не решила, наказывать дочку или нет, и Энджи не хотела испытывать судьбу. В коридоре возле палаты Дэрила дежурили два копа из полиции штата. Они еле сдерживали толпу репортеров, которые вставали на цыпочки, пытаясь что-нибудь разглядеть или сфотографировать за широкими спинами стражей порядка. При нашем появлении ослепительно замигали вспышки, и Я встряхнул головой, восстанавливая зрение. Родители захватили мне чистую одежду, и я переоделся на заднем сидении машины, а в туалете здания суда кое-как умылся и причесался, однако все равно не мог избавиться от неприятного ощущения грязного тела. Кто-то из репортеров окликнул меня по имени. А как же, я ведь нынче стал знаменитостью. Полицейские тоже с любопытством покосились на меня. То ли узнали в лицо, то ли уже слышали мое имя. У дверей палаты нас встретил отец Дэрила. Он был одет в гражданское, джинсы и свитер, в каких я привык его видеть, однако приколол на грудь орденские планки. Дэрил спит, — сказал он тихим шепотом, чтобы не услышали репортеры. Недавно проснулся, ненадолго, и сразу начал плакать, не мог остановиться. Ему что-то дали, и он опять уснул. Он проводил нас к Дэрилу. Мой друг, умытый и причёсанный, спал с разинутым ртом. В уголках рта скопилась какая-то белая дрянь. Палата была на двоих, и другую кровать занимала араб лет сорока. Я его узнал. Мы были скованы в одной связке по дороге с острова Сокровищ. Мы неловко помахали друг другу в знак приветствия. Я повернулся к Дерилу и взял его за руку. Ногти были обгрызены до мяса. Он с детства грыз ногти, но в старших классах оставил эту привычку. Должно быть, на него повлияла Ванесса, описала в ярких красках, как противно он выглядит с пальцем во рту. За спиной раздался шорох. Это папа с мамой и мистер Гловер отступили на шаг и задернули занавески, оставив нас вдвоем. Я опустил голову на подушку рядом с Дэрилом. У него на лице пробивалась чахлая растительность, напомнившая мне бороденку и зеба. «Привет, дер шепнул я, — «все будет хорошо, ты выкарабкаешься». Он всхрапнул, «У меня чуть не вырвалось, я люблю тебя, но до сих пор я всего один раз говорил эти слова неродному человеку, и уж совсем нелепо они прозвучали бы в адрес парня». В итоге я ограничился тем, что еще раз пожал ему руку. «Бедный Дэрил».